чтобы поздороваться с ними, когда они вошли, и с тем большим интересом осведомился, что могло их задержать. В ответ на его вопросы мистер Снотгресс собрался дать исторический обзор событий, только что изложенных, как вдруг запнулся, заметив, что здесь присутствует не только мистер Тапмен и вчерашний их товарищ по пассажирской карете, но еще какой-то незнакомец не менее странного вида.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 вежливо приветствовали джентльмена, носившего изысканное прозвище «Мрачный Джимми», и, по примеру остальной компании, заказали грок и уселись за стол. «А теперь, сэр», — сказал мистер Пиквик, — «не угодно ли вам будет приступить к обещанному повествованию?» Мрачный субъект вынул из кармана грязную, свернутую в трубку рукопись, и, обращаясь к мистеру Снотгрессу, который только что извлек свою записную книжку, произнес глухим голосом, вполне соответствовавшим его внешности. «Вы поэт?» «Я... я... М -м, до некоторой степени», — ответил мистер Снотгресс, слегка смущенный неожиданным вопросом. «А, для жизни поэзия тоже, что музыка и свет для сцены».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 и с нею он не мог бороться. Запущенные болезни, безысходная бедность должны были выпасть ему на долю неизбежно, как сама смерть, если бы он продолжал идти упорно этим путем. Он и в самом деле упорствовал, и о последствиях можно догадаться. Он не мог получить ангажементы и нуждался в куске хлеба. Каждый, кто хоть сколько-нибудь знаком с театральной жизнью,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 призрачные фигуры в пляске смерти чудовищные образы запечатленные на холсте искуснейшим художником не были столь жуткими раздувшиеся его тело и сухопарые ноги уродство их увеличивалось востократ от фантастического костюма мутные глаза резко выделявшиеся на фоне белил которые густым слоем покрывали его лицо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 опасно заболел и просит, чтобы я зашел к нему на квартиру на такой-то улице, не припомню сейчас ее название, находящейся неподалеку от театра. Я обещал исполнить просьбу, как только освобожусь, и когда опустился занавес, отправился в свое печальное путешествие. Было поздно, так как я играл в последней пьесе, а по случаю бенефиса представление тянулось дольше, чем обычно. Была темная холодная ночь с пронизывающим сырым ветром, под напором которого дождь тяжело стучал в окна и стены домов. В узких и безлюдных улицах стояли лужи, а так как от резкого ветра потухло большинство немногочисленных фонарей, то прогулка эта была не только неприятной, но и весьма рискованной. Однако мне посчастливилось не сбиться с дороги, и без особых затруднений отыскать дом, который был указан в записке, угольный сарай, над которым был надстроен один этаж, где в задней комнате лежал тот, кого я разыскивал. На лестнице меня встретила жалкая женщина, жена этого человека, и, сообщив, что он только что впал в забытье, ввела меня тихонько в комнату и поставила для меня стул у кровати. Больной лежал, повернувшись лицом к стене, и, так как на мой приход он не обращал ни малейшего внимания, у меня было время осмотреть место, куда я попал. Он лежал на старой откидной кровати. У изголовья висела рваная клетчатая занавеска, служившая защитой от ветра, который проникал в эту убогую комнату сквозь многочисленные щели в двери, и занавеска все время развивалась. На заржавленной, поломанной решетке камина тлели угли, Перед ним был выдвинут старый, покрытый пятнами треугольный стол, на котором стояли склянки с микстурой, треснутый стакан, какие-то мелкие домашние вещи. На полу, на импровизированной постели, спал ребенок, а возле него на стуле сидела женщина. На полке были расставлены тарелки и чашки с блюдцами. Под нею висели балетные туфли и пара рапир. Больше ничего не было в комнате, кроме каких-то лохмотьев и узлов, валявшихся по углам. Я успел рассмотреть все эти мелкие детали и заметить тяжелое дыхание и лихорадочную дрожь больного, прежде чем он обратил внимание на мое присутствие. В беспокойных попытках улечься поудобнее он свесил руку с кровати, и она коснулась моей руки. Он вздрогнул и тревожно заглянул мне в лицо. «Джон, это мистер Хатли», — сказала его жена. «Мистер Хатли, за которым ты посылал сегодня, помнишь?» а -а -а", протянул больной, проводя рукою по лбу. «Хатли, дайте вспомнить». В течение нескольких секунд он, казалось, старался собраться с мыслями, потом крепко схватил меня за руку и произнес. «Не бросайте меня, старина, не бросайте. Она меня убьет, я знаю, что убьет». «Давно он в таком состоянии?» — спросил я у его плачущей жены. «Со вчерашнего вечера», — ответила она. «Джон, Джон, неужели ты меня не узнаешь?» «Не подпускайте ее ко мне», — содрогнувшись, сказал больной, когда она наклонилась к нему. «Уведите ее, я не могу ее видеть». В смертельном испуге он не спускал с нее дикого взора, потом стал шептать мне на ухо. «Я колотил ее, Джем». «Вчера ее побил, да и раньше бил не раз. Я морил голодом и ее, и мальчика, а теперь, когда я слаб и беспомощен, она меня убьет за этот Джемп, знаю, что убьет. Вы бы убедились в этом, если бы видели, как она плакала. Не подпускайте ее ко мне!» Он разжал руку и в изнеможении откинулся на подушку. «Я слишком хорошо понимал, что это значит. Если бы хоть на секунду возникли у меня какие-нибудь сомнения...» Один взгляд, брошенный на бледную и изможденную женщину, объяснил бы мне истинное положение вещей. Отойдите лучше, сказал я этой несчастной. Ему вы помочь не можете. Пожалуй, он успокоится, если не будет вас видеть. Она отошла. Через несколько секунд он открыл глаза и тревожно осмотрелся по сторонам. Она ушла? Взволнованно осведомился он. Да, да. — ответил я. — Она вас не обидит. — А я вам говорю, Джем, что она обижает меня. Тихо молвил он. Глаза у нее такие, что меня охватывает смертельный страх, я чуть с ума не схожу. Всю прошлую ночь ее большие, широко раскрытые глаза и бледное лицо преследовали меня. Я отворачивался, они были передо мною, и каждый раз, когда я просыпался, она сидела у кровати и смотрела на меня. Он притянул меня к себе и прошептал глухо и тревожно. «Джем, должно быть, это злой дух. Дьявол, тише! Я это знаю. Будь она женщиной, она бы давным-давно умерла. Ни одна женщина не вынесла бы того, что вынесла она». С болью в сердце подумал я о том, как жесток и черств был этот человек в течение многих лет, если могла ему владеть такая мысль. Мне нечего было ему ответить, Да и кто мог принести надежду или утешение жалкому существу, находившемуся передо мной? Я просидел у него больше двух часов, а он все время метался, тихонько вскрикивая от боли или волнения, тревожно размахивая руками и ворочаясь на бок. Наконец он погрузился в то полубессознательное состояние, когда память в смятении переходит от картины к картине и с места на место, ускользая от контроля разума но не освободившись от неописуемого ощущения и испытываемых страданий. Убедившись в этом на основании бессвязного бреда и зная, что в ближайшее время лихорадка вряд ли усилится, я расстался с ним, обещав несчастной его жене вернуться завтра к вечеру и в случае необходимости провести всю ночь с больным. Я сдержал слово. За последние сутки произошла потрясающая перемена. Глаза хотя и глубоко запавшие с тяжелыми веками, сверкали, и жутко было видеть этот блеск. Губы запеклись и потрескались. От жары высохла и стала шершавой кожа, и дикий нечеловеческий страх отражался на его лице, еще резче подчеркивая гибельное действие недуга. Жар был у него очень сильный. «Я занял то же место, что и накануне», и просидел несколько часов, прислушиваясь к звукам, которые могли потрясти сердце самого бесчувственного человека, ужасному бреду умирающего. Я слышал мнение врача и понимал, что надежды нет никакой. Я сидел у смертного адра. Я видел, как в мучительном жару извивалось это исхудавшее тело, которое несколько часов назад корчилось на потеху буйной галерки, Я слышал пронзительный смех клоуна, переходивший в тихий шепот умирающего. Тяжело и трогательно следить за тем, как память обращается к повседневным занятиям и обязанностям здорового человека, когда перед вами лежит его слабое и беспомощное тело. Но если характер этих занятий резко противоречит всему, что мы связываем с представлением о могиле или с возвышенными идеями о смерти, Впечатление создается бесконечно более сильное. Театр и трактир — вот о чем бредил несчастный. Чудилось ему, был вечер. Он должен играть в вечернем спектакле, поздно. Он торопится выйти из дому. Зачем его удерживают, не дают уйти? Он лишится заработка, ему нужно идти, нет, его не пускают. Он закрыл лицо горячими руками и тихо сетовал на собственную свою слабость и жестокость преследователей. Короткая пауза, и он выкрикнул какие-то верши, последние им заученные. Он приподнялся на кровати, вытянул тощие ноги, вертелся, принимая нелепые позы. Он играл роль, он был на сцене. Минутное молчание и он тихо затянул припев разухабистой песни. Наконец-то добрался он до старого пристанища. Как жарко в зале. Он был болен, очень болен. но ну, а сейчас он здоров и счастлив. Наполните ему стакан. То выбил у него стакан из рук? Опять тот же, кто и раньше его преследовал. Он упал на подушку и громко застонал. Краткий период забытья, а затем начались его скитания по нескончаемому лабиринту низких сводчатых комнат, таких низких, что иногда приходилось пробираться на четвереньках. Было душно и темно, и куда бы он ни сворачивал, всюду натыкался на препятствия. Вот какие-то насекомые, мерзкие, извивающиеся твари таращат на него глаза и кишат в воздухе, жутко поблескивая в глубоком мраке. Стены и потолок словно движутся, так много на них присмыкающихся. Склеп раздвигается до необъятных размеров. Мелькают страшные тени, а среди них люди, которых он когда-то знал, но лица их отвратительно искажены усмешками и гримасами. Они прижигают его раскаленным железом, стягивают его голову веревками, пока не хлынула кровь. Он отчаянно боролся за жизнь. После одного из таких пароксизмов Когда я с великим трудом удерживал его в постели, он погрузился, по-видимому, в дремоту. Устав от бессонницы и напряжения, я на несколько минут закрыл глаза, как вдруг почувствовал, что кто-то вцепился мне в плечо. Я мгновенно проснулся. Он приподнялся, стараясь сесть в постели. Лицо его страшно изменилось, но сознание вернулось к нему, так как он, очевидно, узнал меня. Ребенок, которого давно уже разбудил его бред, вскочил с постели и, закричав от испуга, бросился к отцу. Мать поспешила схватить его на руки, чтобы отец в припадке безумия не ушиб его. Но в ужасе от происшедшей с больным перемены остановилась, остолбенев у кровати. Он судорожно сжал мне плечо и, ударяя себя другой рукой в грудь, сделал отчаянную попытку заговорить. Попытка не удалась. Он простер к ним руки и снова попробовал заговорить. Из горла вырвались хрипы, глаза расширились, короткий приглушенный стон, и он упал навзничь. Мертвый. С величайшим удовольствием сообщили бы мы мнение мистера Пиквика о вышеизложенной истории. Мы немало не сомневаемся в том, что нам представилась бы возможность познакомить с ним наших читателей, если бы не одно злополучное обстоятельства. Мистер Пиквик поставил на стол стакан, который он к концу повествования держал в руке, и только что собрался заговорить, ссылаясь на записную книжку мистера Снотгресса, мы смеем утверждать, что он уже рот открыл, как вдруг в комнату вошел лакей и доложил. «Какие-то джентльмены, сэр». Можно думать, что мистер Пиквик в тот момент, когда его прервали... Готовился высказать замечания, которые, если и не зажгли бы темзы, то, во всяком случае, озарили бы мир, ибо он сурово воззрелся на физиономию лакея, а затем окинул взглядом всю компанию, словно требовал сведений о вновь прибывших. о воскликнул мистер Уинкль, вставая. «Это мои приятели. Просите их. Очень симпатичные люди», — добавил мистер Уинкль, когда лакей удалился. Офицеры 97-го полка сегодня утром я с ними познакомился при довольно странных обстоятельствах. Вам они очень понравятся. Мистер Пиквик немедленно обрел утраченное спокойствие. Лакей вернулся и ввел в комнату трех джентльменов. Лейтенант Тэплтон, сказал мистер Уингль, Лейтенант Теплтон мистер Пиквик, доктор Пейн, мистер Пиквик, мистер Снотгресс. С ним вы уже знакомы, мой друг мистер Тапмен, доктор Пейн, доктор Слэммер, мистер Пиквик, мистер Тапмен, доктор Сле. Тут мистер Уинкль запнулся, ибо на физиономиях как мистера Тапмена, так и доктора отразилось сильное волнение. Этого джентльмена я уже встречал, с ударением сказал доктор. Вот как! воскликнул Уинкль. И. «И этого человека тоже, если не ошибаюсь», — добавил доктор, устремив испытующий взгляд на незнакомца в зеленом фраке. «Вчера вечером я сделал этому субъекту одно весьма настоятельное предложение, которое он счел уместным отклонить». С этими словами доктор грозно посмотрел на незнакомца и шепнул что-то своему другу, лейтенанту Теплтону. «Не может быть!» — воскликнул этот джентльмен когда замер шепот. — Я утверждаю, — возразил доктор Слеммер. — Вы обязаны рассчитаться с ним сейчас же, — внушительно пробормотал владелец складного стула. — Не волнуйтесь, Пейн, — вмешался лейтенант. — Разрешите вас спросить, сэр? — обратился он к мистеру Пиквику, который был весьма озадачен этой неучтивой интермедией. — Разрешите вас спросить, принадлежит ли этот человек к вашей компании? «Нет, сэр», — ответил мистер Пиквик. «Он наш гость». «Если не ошибаюсь, он состоит членом вашего клуба», — осведомился лейтенант. «Никоим образом», — сказал мистер Пиквик. «И он не носит значка вашего клуба?» — продолжал лейтенант. «Нет», — отвечал изумленный мистер Пиквик. Лейтенант Тэпплтон круто повернулся к своему другу доктору Слеммеру, слегка пожав плечами, словно не совсем доверял его памяти. У маленького доктора вид был гневный, но озадаченный, а мистер Пейн злобно взирал на лучезарную физиономию ничего не подозревавшего мистера Пиквика. «Сэр», — сказал доктор, внезапно обратившись к мистеру Тапмену, таким тоном, что этот джентльмен вздрогнул как будто ему в икру коварно воткнули булавку. Вчера вечером вы были здесь, на балу?» Мистер Тапман слабо прошептал «да», не спуская в то же время глаз с мистера Пиквика. «Этот человек вас сопровождал?» — продолжал доктор, указывая на незнакомца, оставшегося невозмутимым. Мистер Тапман подтвердил этот факт. «Итак, сэр», — сказал доктор незнакомцу, — Я вас спрашиваю еще раз, в присутствии этих джентльменов, угодно ли вам вручить мне вашу визитную карточку и дать мне возможность обращаться с вами как с джентльменом? Или вы вынудите меня расправиться с вами самолично и незамедлительно? — Позвольте, сэр, — сказал мистер Пиквик. — Не получив некоторых объяснений, я не могу допустить дальнейшего развития этой истории. — Тапмен, расскажите, в чем дело. После такого торжественного призыва к нему лично мистер Тапман вкратце изложил суть дела. Слегка коснулся вопроса о позаимствованном фраке, распространился на тему о том, что все произошло после обеда, в заключении добавил несколько покаянных слов и предоставил незнакомцу оправдываться по мере собственных сил и умения. Тот, казалось, готов был приступить к делу, как вдруг лейтенант Теплтон, посматривавший на него с большим любопытством, Спросил, не скрывая презрения. «Не видал ли я вас в театре, сэр?» «Несомненно», — ответил незнакомец, немало не смутясь. «Это странствующий актер», — презрительно сказал лейтенант, обращаясь к доктору Слэммеру. «Он играет в пьесе, которая идет завтра вечером в Рочестерском театре для офицеров 52-го полка. Вы не можете требовать от него удовлетворения, Слеммер? Это невозможно!» «Никак», — с достоинством заметил Пейн. «Сожалею, что поставил вас в такое неприятное положение», — обратился лейтенант Теплтон к мистеру Пиквику. «Разрешите вам сказать, что во избежании повторения подобных сцен следует быть более осмотрительным в выборе друзей. Прощайте, сэр». И лейтенант быстро вышел из комнаты. «А мне разрешите сказать, сэр», — произнес вспыльчивый доктор Пейн что будь я Теплтоном или будь я Слэммером, я дернул бы за нос вас, сэр, и всех ваших друзей. Да, сэр, всех. Меня зовут Пейн, сэр, доктор Пейн, 43-го полка. Прощайте, сэр. Закончив свою речь и произнеся последние два слова на высокой ноте, он величественно прошествовал вслед за своим другом. За ним по пятам шел доктор Слэммер, который не сказал ничего и удовольствовался лишь тем, что испепелил компанию одним взглядом. В продолжении вышеизложенных вызывающих речей крайние недоумение и ярость распирали благородную грудь мистера Пиквика, грозя разорвать его жилет. Он стоял окаменевший и смотрел в пространство. Стук захлопнувшейся двери заставил его опомниться. Ярость была написана на его лице, и глаза пылали, когда он ринулся вперед. Уже рука его коснулась дверной ручки. Еще секунда, и она впилась бы в горло доктора Пейна 43-го полка, если бы мистер Снотгресс не ухватил своего высокочтимого наставника за фалды фрака и не оттащил от двери. «Держите его!» — кричал мистер Снотгресс. «Уинкль Тапмен!» Он не смеет из-за этого подвергать опасности свою драгоценную жизнь. «Пустите меня!» — сказал мистер Пиквик. «Держите его крепко!» — кричал мистер Снотгресс. И соединенными усилиями всей компании мистер Пиквик был водружен в кресло. «Оставьте его в покое!» — сказал незнакомец в зеленом фраке. «Грогу! Забавный старый джентльмен! Какой вздор! Проглотите-ка этого! Ах! Отличное лекарство!» Проверив предварительно доброкачественность смеси, приготовленной мрачным субъектом, незнакомец поднес стакан к губам мистера Пиквика, и остаток содержимого быстро исчез. Наступила короткая пауза. Грок сделал свое дело. Добродушная физиономия мистера Пиквика быстро обрела свойственное ей выражение. Они недостойны вашего внимания, сказал мрачный гость. Вы правы, сэр ответил мистер Пиквик. «Я стыжусь, что так погорячился. Придвигайтесь к столу, сэр». Мрачный субъект с готовностью повиновался. Круг снова сомкнулся за столом, и гармония восстановилась. Какая-то затаенная досада, пожалуй, нашла в себе пристанище в груди мистера Уинкля, вызванная быть может, временным захватом его фрака. Хотя вряд ли разумно будет предположить, что такое пустяшное обстоятельство могло возбудить хотя бы и мимолетное раздражение в груди пиквикиста. Во всех же остальных отношениях благодушие было вновь обретено полностью, и вечер закончился так же весело, как начался.